В июне 1930 года Черчилль вызвал всеобщее удивление выступив с предложением развести экономику с политикой. Он заявил, что не видит никакого резона в том, что политический парламент занимается экономическими вопросами. Наряду с обычным парламентом он предложил создать специальный, подчиненный палате общин экономический парламент. который включал бы примерно пятую часть палаты депутатов и состоял из лиц, имеющих соответствующую подготовку. Естественно, что эта идея не встретила никакой поддержки. Волей-неволей приходилось вновь искать удовлетворения в литературном труде. В это время Черчилль написал последний завершающий том мирового кризиса. Автобиографическую книгу «Ранние годы моей жизни» а также несколько очерков, сведённых впоследствии в том под названием «Мысли и приключения». Вскоре однако был найден политический сюжет для его выступлений в парламенте. Не прекращавшаяся после Первой мировой войны национально-освободительная борьба в Индии. Заставило английские правящие круги заняться в конце двадцатых годов изучением вопроса о предоставлении верхушки индийских помещиков и буржуазии некоторой весьма незначительной доли участия в управлении внутренними делами Индии. Вице-король Индии лорд Ирвин, позднее известный как лорд Галифакс, внес соответствующие предложения. Лейбористское правительство положительно отнеслось к этим предложениям. Их поддержали либералы и, что особенно важно, консервативная партия. Объяснялось это просто: здравомыслящие люди в Англии сознавали, что в сложившихся условиях держать в подчинении много миллионный индийский народ мерами головоносилия невозможно. Эти люди неплохо усвоили урок Ирландии, когда неблагочисленный ирландский народ завоевал свою свободу, пусть ограниченную, но все же свободу в вооруженной борьбе. В английских правящих кругах понимали, что если народ Индии поднимется с оружием в руках, то английское господство там будет сметено окончательно, поэтому нужны были уступки индийским имущим классам, дававшие им некоторые удовлетворения и в то же время сохранявшие английское господство над Индией. Болдуин и большинство консервативной партии поняли необходимость таких уступок. Черчилль не понял. Он обрушился на всех, кто готов был принять предложение о реформе управления Индией. Ему пришлось бороться не только против лейбористов и либералов, но и против руководства собственной партии во главе с Болдуином. Черчилль произносил многочисленные и, как всегда, длинные речи в парламенте и за его стенами, В которых доказывал, что господство Англии над Индией должно быть сохранено в существующей форме. По его убеждению, какие-либо изменения в этой области грозили катастрофой как самой Англии, так и Индии. У Черчилля нашлись единомышленники в правом крыле консервативной партии, которые образовали Общество Индийской империи. Черчилль стал душой этой группы, пытавшейся организовать сопротивление планам реформы управления Индией. Он утверждал, что общественный порядок и тот прогресс, который имеет место в Индии, объясняются исключительно действиями англичан, что индийцы не смогли бы самостоятельно достигнуть такого уровня развития. Если Индии будет предоставлена независимость, говорил Черчилль, она быстро откатится назад на несколько столетий и окажется в состоянии варварства и будет лишь испытывать лишения, которыми отмечены средневековье.